Глава вторая. Непростые смыслы простых предметов. Натюрморт. Натюрморт — мой любимый живописный жанр. Уже предугадываю недоуменно вскинутую бровь и наморщенный лоб любителей разгадывать коды и выискивать скрытые в них смыслы. Уверена, таковых среди моих слушателей немало. Натюрморт, скажут они, самый скучный и неинтересный жанр, Как такое возможно? К сожалению, это мнение в очередной раз подтвердилось в конце 2022 года, когда на организованной Лувром огромной выставке, посвященной истории Натюрморта от Древнего Египта до наших дней и объединившей шедевры этого жанра из более чем 70 музеев мира, побывало рекордно малое число посетителей. Не удалось Лувру привлечь внимание к жанру со скучной репутацией. Надеюсь оказаться более удачливой и увлечь моих слушателей в мир ребусов и загадок, который представляет из себя практически каждый натюрморт. И увлечь настолько, чтобы после прослушивания этой главы вы бросились к музейным альбомам в поисках свеженького натюрморта для расшифровки, как мы кидаемся к новым кроссвордам или головоломкам, как только разгадываем старые. Это сравнение не случайно, поскольку натюрморты всех времен и стилей — это настоящие ребусы, созданные для того, чтобы быть разгаданными. Чем мы с вами сейчас и займемся? Неумолимость времени у Караваджо. Корзина с фруктами — чуть ли не единственный известный нам самостоятельный натюрморт Караваджо. и в то же время это один из первых натюрмортов современной живописи. В этом небольшом произведении заключено столько философии, значений, смыслов, мастерства, новаторства, что так и хочется воскликнуть — в нем Вселенная. Звучит несколько пафосно, согласно, поэтому приступаю к пояснению. Поскольку мы с вами говорим прежде всего о живописи, то невозможно не отметить... Насколько потрясающая перед нами живопись. Рука невольно тянется к плодам в корзине, столь призывно они поблескивают спелыми боками. Мы привыкли немного к другому Караваджо, страстному, драматичному, неистовому, играющему на контрастах света и тени, а тут перед нами тихое воплощение абсолютного совершенства, истинный живописный реализм. Композиционно корзина с фруктами отсылает нас к древнеримским натюрмортам, которыми римские патриции охотно украшали свои виллы. Они одинаково совершенны, идеально выверены, композиционно гармоничны. А если взглянуть чуть глубже в смысловую составляющую римских натюрмортов на стенах Помпеи и Геркуланума, а потом на натюрморт Караваджо, созданный более тысячи лет спустя, то мы увидим у них очень похожий посыл. Это попытка запечатлеть щедрые дары природы на благо человеку. Перед нами остановившееся время. Этот виноград и это яблоко всегда будут радовать нас своим аппетитным видом. И в некотором роде мы можем даже говорить о победе живописи над временем, ведь плоды испортятся, а живописное произведение с их изображением будет всегда прекрасно. Впрочем, всегда ли? Достаточно приглядеться к составляющему корзины караваджо, чтобы увидеть, что фрукты на картине итальянского живописца совсем не так свежи и совершенны, как на фресках древнеримских вил. Вот и яблоко дает червоточину, а тут листики изгрызены насекомыми, на груше также появляются черные пятна, следы начинающегося разложения, а инжир... даже лопнуло от спелости, так что еще немного, и он начнет гнить. Время вступило в свои права, и живописец не хочет его останавливать. Но почему? Что изменилось со времен Римской империи? Изменилось все. Мировоззрение христианина в эпоху Караваджо XVI век, и мировоззрение язычника, каковыми были заказчики фресок для вилл в древнем Риме первый век нашей эры. радикально отличаются своим отношением к смерти. Для язычника смерть — это конец, для христианина — начало. Все проходит в этой жизни, все быстротечно и мимолетно, все — путь к жизни вечной. Таков посыл христианского учения. Язычник с помощью живописи хочет остановить момент разложения, удержать мгновение своей праздной и веселой жизни. Христианин пользуется живописными приемами для ненавязчивого напоминания о том, что самое важное будет происходить не в этом мире. Но оказывается самым удобным из всех жанров изобразительного искусства для создания таких живописных проповедей о суетности и бренности мирских удовольствий и важности ценностей истинных. Среди них размышления о будущей вечной жизни. По сути, именно этому единому большому замыслу и будет подчинен жанр натюрморта до середины XVIII века, а в ряде случаев и до конца XIX. Каждый предмет натюрморта не случайен. Каждому отведен свой смысловой код, свое значение, своя роль. в результате чего картина превращается в самый настоящий текст, прочитать который можно через расшифровку предметов, изображенных на ней. Чем мы с вами и будем заниматься. Итак, Караваджо в своей корзине с фруктами размышляет о течении жизни, где ничто не вечно и где расцвет неизбежно сменяется увяданием. Но в этом течении нет ни трагизма, ни обреченности, ведь спасение близко. Вот оно, прямо у нас перед глазами. Виноград — плод мирских радостей для язычников, сделавших его символом веселого бога Вакха, плод, ассоциирующийся с кровью Христа для христиан, сделавших его символом причастия. Так что корзина с фруктами перестает быть лишь прекрасной живописью, и даже назидательный характер увидания всего живого — не главный ее замысел. Перед нами проповедь о грехе. Яблоко, как плод с древа познания добра и зла, и его искуплений, виноград, как символ крови Христовой. Грех и спасение присутствуют в этом мире. Первый — искушением, второй — противостоянием искушению. И только сам человек решает, к какому плоду он протянет руку.